Артём Яковлев, кличка Аякс. Программист без места работы. К взрыву я был не готов. Поэтому некоторое время со спокойствием обречённого на смерть созерцал красивые цветные пятна перед глазами и медленно считал до 100. В это время моё тело было объектом самых разнообразных действий. Что-то грубо двинуло меня в бок, и я с хрустом вывалился наружу. Я как раз дошёл до 20. На протяжении следующих 13 цифр Меня волокли по каменному крошеву. На пятнадцатой цифре меня уронили лицом вниз. В таком положении я находился до тех пор, пока не досчитал до ста. За это время со мной в принципе ничего не происходило, если исключить постоянную стрельбу вокруг и редкий по своей изысканности мат кого-то поблизости. По всему выходило... что мы в очередной раз попали на разборки. Я открыл глаза. По всему обозримому пространству проплывали клубы дыма. Дым разъедал полуослепшие глаза и мешал дышать. Горло разрывал колючий кашель. «Чего там?» спросил я у Кости, который то появлялся, то исчезал в поле моего зрения. «Хреново там! Лежи и глаза не открывай!» И тут полыхнуло еще раз. «Ну, мать твою!» Прошептал я, разглядывая белое пятно перед глазами. Но «Ну, твою же мать!» И снова завел счет до сотни. Константин решил сменить место дислокации – Он тащил меня за шкирку, как тёр дохлую крысу. Я особенно не сопротивлялся, но Стечкин на всякий случай вытащил. Откуда я знаю, куда он меня тащит? Он истолковал моё поведение по-своему и деловито посоветовал. «Стреляй на звук, тут наших быть не должно». «Ну, нормально, быть не должно». «Ваших-то, может быть, и не должно, а наших?» Сперва бабахнуло, меня шевырнуло на что-то мягкое. Мягкое пискнуло и стало вырываться, активно пихаясь локтями. Я откатился куда-то в сторону и просто чуть не заплакал от обиды. Глаза не видели ничего, кроме абстрактного разноцветия. Теперь даже на звук стрелять невозможно. И я потерял ориентацию. Так под пули выползешь, и кранты. Однако муть и круговерть перед глазами начали рассеиваться, и к моменту, когда я в очередной раз подошел к своем внутреннем счете к цифре 150, зрение восстановилось настолько, чтобы разглядеть окружающее. Клубы дыма по-прежнему закрывали все обозримое пространство. Я сидел на груди какого-то ароматизирующего мусора. Он плотным слоем покрывал небольшой закуток. Стрельба продолжалась. Невдалеке валялась куча тряпья, бывшая ранее человека. «Жертвы среди мирного населения?» – произнес голос из-за плеча. Я обернулся. Позади меня сидел Таманский в напряженной позе, смотрел куда-то в сторону. Я отследил его взгляд и обнаружил, что около другой стены сидит на корточках Мартин и очень сосредоточенно наблюдает за Таманским через прицельную рамочку его же собственного G-68. «Я бы не рекомендовал стрелять из этого оружия со столь короткой дистанции», спокойно сказал Константин. Это может плохо кончиться для нас всех. «Верно», – также спокойно подтвердил Мартин. «Но ничего другого под рукой просто нет. А сомневаться в том, что я спущу курок, если ты пошевелишься, не советую». «Конечно, приятно умереть героем. Красиво. Но есть ли смысл делать это именно сейчас?» «Наверное, нет». Даманский посмотрел на меня. «Какие будут планы, командир?» Я прислушался к постепенно затихающей стрельбе. Послышалась милицейская сирена. И не одна. В течение нескольких минут весь квартал оцепят. «Уходить надо», — сказал я. «Кто это там?» Я указал на труп. «Это бомж». Когда они взорвали тачку Шептуна, ты на него упал. На бомжа, а не на Шептуна. Он под пулей рванул. Жертвы среди мирного населения. Кстати, рискну вспомнить, что времени у нас в обрез. Угу. Мартин. Отдай ствол. Мартин, ни слова не говоря, протянул мне оружие. Не мне. Ему. Так молча Мартин отдал G-68 Константину. «Здорово!» – пробормотал тот. «Просто здорово! Скажи ему, чтобы батарею тоже отдал!» «Отдай!» Мартин отдал зарядную батарею. Какой предусмотрительный! Сирены приближались, стреляли реже. «Тут в двух шагах подворотня». Тихо сказал Мартин. Там, дальше по улице. Таманский не заставил себя долго уговаривать и бесшумно двинул в указанном направлении. Железные нервы у парня. Я, проходя мимо мертвого тела, не удержался и взглянул на него. На грязном лице бомжа отпечатался животный ужас. Последнее, что он увидел... Был кровавый хаос, к которому он не имел никакого отношения. Просто попал в мясорубку. Просто копался не в той навозной куче. Просто потерял голову от страха. От страха за свою никчёную, беспросветную жизнь. До последнего момента, цепляясь за неё, он ещё прополз один-два метра, пока темнота не придавила его. Почему? Почему человек хочет жить, даже находясь в полном дерьме? Неужели унижение лучше смерти? Или это зависит от человека? Навстречу нам, буквально под ноги Таманскому, кинулась бесформенная фигура. Я уже готов был стрелять, когда узнал в грязном и окровавленном человеке того дядю, которого Шептун представлял как льва. Только тогда он был не в пример чище. «Ребята...» Он согнулся в три погибели и словно собака прижался к Таманскому. «Ребята... А... А... А там... Там Шеп... Он... Он...» «Что?» Это слово у Таманского прозвучало так, будто гиря в колодец сухнула. -а, -а, -а, а Лев был на грани истерики. «А ничего! Исчез! А я вот... вот... куда вы теперь? Куда?» Он чуть не плакал. «Туда! Там подворотня есть!» «Ты не виси ты на мне! Шевели ногами-то!» Таманский подпихивал обессилевшего льва по ходу движения. «Давай, давай!» Лев едва-едва двигался. «Шевелись ты, слякоть!» – рявкнул Константин и слегка поддал впавшему, чуть ли не в коматозное состояние, льву под зад коленом. «Шеп!» – вдруг заорал лев и ринулся в полутьму. дальнейшее спуталось в один гигантский узел. Так бывает, когда несколько событий происходят одновременно. Нормальное течение времени вдруг рвется на несколько фрагментов, каждый из которых имеет свою протяженность и движется со своей скоростью. В одном фрагменте времени чей-то палец надавил курок, и крупнокалиберная винтовка злорявкнула, Не строгая своего железного нутра, концентрированную смерть. В другом фрагменте, присевший как кот на охоте, Костя, заорал в удаляющуюся спину льва «Назад» и опоздал. В третьем фрагменте льва уже не было, только его тело, изогнувшись дугой, вылетело из полумрака спиной вперед. Нелепо раскинув ноги. Чуть вверх. А затем вниз, в грязь, купоти кровь. Стукнули каблуки. Странно, я расслышал этот звук даже сквозь приближающийся рёв сирен. Затем все три фрагмента вдруг соединились, переплелись. И время обрело своё обычное течение. Выстрел. Крик. Смерть. Все, как всегда. Осмысливать что-либо было некогда. Я услышал, как чмокнул трижды метатель Таманского. Из темноты слышались металлические позвякивания, и тускло блеснули стволы трех винтовок. Я вскинул свой стечкин и, почти не целясь, выпустил две очереди в стороны серые силуэты. Из-под ответили, а меня кто-то крепко прижал к стене. Пули пронеслись мимо, словно бродячие кошки. Таманский что-то закричал. И я, как в замедленном кино, увидел, как он, расставив руки, несется на меня. Падая, я заметил, как вперёд юрким зверьком выскочил Мартин и что-то швырнул накатом туда... где три неясные тени обретали плотные очертания, приближаясь. Столб пламени и осколков вынес из не все. Я услышал, как надо мной заорал Таманский, а под боком что-то пискнуло. «Мартин?» Больше я ничего не слышал. Слух вернулся, чтобы я услышал, как в наступившей после взрыва тишине потрескивают камушки под сапогами человека, который выходит из-за угла нам навстречу. Чистенький, в красивом деловом костюме. Чёрные лакированные ботинки вминают мелкие камешки и мусор в асфальт. Чёрные волосы зачесаны волосы зачесаны назад. Взгляд раскосых глаз не выражает ничего. Сами японцы называют такие глаза глазами дракона. Незрачка скрыт под нижним веком. Встающее солнце. И изящная рука поднимает огнестрельную дрянь на уровень наших глаз. Я успеваю заметить, что мизинец-убийца отсутствует по первую фалангу. Свежий срез, а значит мы искупление его грехов перед кланом. Мы его билет назад в мир роскоши и уважения. Голова у японца вдруг раскололась и брызнула во все стороны красным. Шумно упало тело. С оборванной повязкой, опираясь плечом на стену, из-за противоположного угла вылез стройка. Лицо его было залито кровью. «Аякс, миленький!» Я впервые видел его таким. «Уведи меня, я устал». Приблизительно через час мы были уже на какой-то точке, адрес которой тройка буквально выдохнул перед тем, как впал в бессознательное состояние. Это была небольшая квартирка. Сколько таких квартирок по всему городу содержалось все тройки, я бы сказать, не взялся. Мартин плескался в ванной, мы с Таманским сидели на кухне и пили водку с маленькими солеными огурчиками. В соседней комнате стройкой возился доктор, которого нашёл Костя. Закопчённый Таманский сидел напротив меня и массировал шею. «Ты давно тройку знаешь?» – спросил он вдруг. «Ну так, достаточно». Я задумался. «Лет пять уже». «Угу», – непонятно ответил Костя. «А давно он на подмосковных работает?» «Без понятия. А он работает?» Тепло, разливающееся по желудку, стало перебираться выше. «Да, ты же слышал. Он про дрын сказал». «А что дрын?» «Поговорка есть такая, типа предупреждения. Мол, пока русский мужик встанет, почешется, и дрына с забора пойдет выдирать. Его тридцать раз пристрелить можно». «Но если уж он дрын выдрал...» И Костя закатил глаза. «Ну и?» «Ну и?» «Ну и вот!» Таманский потянулся и налил еще по стакану. «Это типа визиточки подмосковной группировки. Русская мафия под этим делом работает. Мол, все до поры до времени можно. И рэкетом заниматься, и зоны влияния делить, и морды друг дружке за всяких бирюлик электронных бить». Пока русская мафия это позволяет. В частности, подмосковная. Пока она дрым не выдернула. Из забора. А потом... А потом ее ни разу не было. Точнее, нет. Было один раз. Но странно как-то вышло. В Москве перехлестнулись сразу несколько групп. И кому-то из наших это надоело. В одну ночь пропали топтуны. Была такая группировка из-за Всех в страхе держали. Тогда вообще много этих было. Ну, этих. Костя пощелкал пальцами. Кого? Ну, с Кавказа, короче. Наши терпели-терпели. Потом... А потом война началась. Сам помнишь. оккупация Германии с Соединенными Штатами, союз с Францией и неожиданный альянс с Японией. а потом понеслось. Ну... Ну, танк переверну. Окупация североатлантического побережья Америки, Японии. Государственный террор. Мир в шоке. Перевес в ядерном вооружении на стороне России. Послевоенная Япония не в состоянии. Возвращение независимости некоторым штатам. Американская конфедерация... Иена, как мировой валютный стандарт, ну и всё такое. Забавно, что в процессе атомной рубки что-то там в настройках сбилось, и некоторое количество ракет, несущих водородные боеголовки, улетело в сторону от цветущего закавказья. Раньше курорт был, кажется. Никто не знает, как эта дрянь с настройки сбилась, но перед войной кавказцы сильно местных обидели. Это все знают. Вот тебе и дрын. Клево. Клево. Клево. Костя влил в себя водку и грохнул стаканом об стол. Ты прикидываешь, что за ставки в игре, раз даже неповоротливый русский мишка зашевелился? Не представляю. И я не представляю. Если бы представлял, то из игры бы вышел. Я прокинул себя стакан. Костя тут же налил по новой. Затем полез к себе в карман и достал несколько таблеток. «Это что?» «А, это так, чтобы не пьянеть», — ответил Костя, и уже собрался проглотить таблетки, как я ухватил его за руку. «Таманский, так нечестно!» «Почему?» «Если пьянеть, так всем!» «На похмелье!» «Это этот, законченный итог, почему быть того не миновать?» Нужно стоически принимать. Да. Он поколебался. Ну и ладно. Напьюсь как хрюндель. Следующий стакан мы даже не закусывали. И выпили стоя. Слушай, друг сказал Костя. А тебе они зачем? Кто? Ну, нервы эти, мать их. Не знаю. Нет, честно, не знаю. «Просто чувствую, что нужны они мне. Может быть, просто подержать в руках. Может быть, запустить. Но знать я должен. Ради какого хрена вертится эта карусель на крови?» Болтун вообще сказал уничтожить их нафиг. «Болтун?» «Ну, Ким. Этот, создатель их». «Да, так и сказал. Может быть, он и прав». «А тебе они зачем?» Я посмотрел, как Таманский одним большим глотком влил в себя прозрачную жидкость. «Мне-то...» Он сипом вдохнул. «Они мне... нужны. Из-за них человек пропал». «Куда?» «Если б я знал, куда. Я бы там камня на камне не оставил. Знаешь...» Он потер глаза и вдруг посмотрел на меня как-то странно. «Я ведь ее люблю». «Угу. Но не ты, не я этого понять не можем. Вот Мартин бы твой понял, а мы нет. Мы тупые на это, черствые». «Точно», — ответил я с невероятной уверенностью. «Слушай, а у Мартина брат в натуре кибер». Точнее быть не может. Вот гад. Сам дурак. Среди них тоже люди попадаются. Люди среди киберов не попадаются. Это научный факт. И если он люди, то он не кибер. А если он уже кибер, то он не люди. ни хрена ты не понимаешь. Люди это люди. Вот шеп возьми. Не хочу. А ты возьми... Хотя, хрен ты его возьмёшь, он нас сам всех возьмёт и в коробочку положит, блин. Но мужик, в смысле, как человек, он очень даже клёвый. Шёл бы ты, клёвый чужими руками орехи, в смысле, каштаны, не таскает. Да, а тройка? Тройка? Чего тройка? Тройка хотя бы вместе со мной лезет, сам. А Шелл что, не лезет? «Иди ты нафиг», — сказал я, перед глазами все как-то сливалось. «Налей и пошли спать, заваримся». Надо тройку проверить. Надо. В соседней комнате врач сказал нам с Костей, «Глубокое алкогольное опьянение, две таблетки синтезированного аспирина и спать». «А он?» — спросил Костя, указав на лежащего на кровати тройку. Он получил три пули. Ничего особенно серьезного. Одна вскользь задела голову. Легкая контузия. Вторая – плечо. Третья – на вылет правую руку. Через два дня сможет встать. Я его коктейлем Мошкина накачал. Заживление полным ходом. «Сколько?» – спросил Томанский. доктор усмехнулся. Я его уже однажды лечил. Он сам расплатится, когда очнется. Когда я проснулся, было далеко за полночь. В соседней комнате шумно уворочался Таманский. Ему что-то не давало спать. Умение мыслить часто бывает лишним. Но проснулся я от того, что по моему лицу скользили пальцы. Нежно, медленно. По лбу, по губам. Мартин. Он лежал рядом, что-то тихо шептал. Я не смог разобрать слов. Но, кажется, если бы и разобрал, то не понял бы. Этого языка я не знал. Так продолжалось долго-долго. Я знал, что он смотрит на меня. А затем он вдруг уткнулся мне в плечо, и тихо заплакал. Тогда я повернулся, обнял его и лежал так, долго. Вечность. Еще вечность. Перед тем, как окончательно уснуть, мне вспомнились слова Кости, сказанные с тоской. «Я ведь ее люблю. Но не ты, не я этого понять не можем. Вот Мартин бы твой понял. А мы нет.